Все, кроме Зорьки, были с ног до головы вывалены в грязи. Уолли понимал, что вид у него очень уродливый. Оплывшее женское тело и мускулистые мужские ноги. Нанджи со своими грязными черными кудрями, просто тощий четвертый неопределенного ремесла, хотя для своего ранга он необычно молод. Катанжи всего лишь безымянный первый. Все остальные не должны привлечь к себе внимания. Пройти мимо часовых задача довольно трудная, их там восемь человек, а у Олли всего один кинжал. Если бы не Ханакура, Оли никогда бы не пошел на этот риск, где-нибудь в горах наверняка есть другой путь. Воины прохаживали в тени земляничного дерева и близко к повозкам не подходили. Из этого Оли заключил, что жертву убийства еще не обнаружили, значит они ищут только воина седьмого ранга. Да, может быть, его вассала. И большинство, наверное, все еще считают, что Нанжи второй. Полдюжины паломников их совсем не заинтересовали. Воины высоких рангов никогда не связываются с таким отребьем. А мысль о том, что седьмой может переодеться рабыней, вообще никогда не придет им в голову. Проживи хоть тысячу лет. Олли опустил голову. Пот ручьями стекал по его лицу. Через несколько минут мулы миновали часовых и уже поднимались в гору. Разбойники вряд ли заинтересуются паломниками, идущими из храма. Они любят грабить еще до того, как к этому приступят жрецы. Итак, теперь у Оли оставалось только вернуть седьмой меч и пригнать свое стадо к лодке. Звучит просто. Если он сумеет добраться до пристани раньше, чем там узнают о его преступлении, то можно надеяться на неродивость часовых которые только делают вид, что выполняют приказ нелюбимого предводителя. Впервые за много дней в душе Оли проснулась надежда. Он стал молиться. С мечом все оказалось просто. Мулам надо было где-то отдохнуть. И Оли крикнул погонщику, чтобы тот остановился у четырнадцатого домика. «Мулы идут! Переправа мулов!» – послушно прокричал погонщик. Оли и Джас спешились. Они скользнули в домик. Там было пусто. Джа выбрала одну из самых старых хижин. На полу лежал толстый слой грязи. В комнате нет ничего, кроме двух полузгнивших матрасов. Видимо, Тахибарка, где он встретил Джа, одно из самых лучших помещений. «Это здесь, господин», — сказала она, показывая пальцем. И Оле надо было только протянуть руку и достать седьмой меч из соломы. Клинок засверкал вспыхнул камень, и сердце Оли опять затрепетало. Он полюбовался мечом, а потом завернул его в одеяло Виксине. Джа уже собралась уходить, но эта грязная лачушка напомнила Оли об их первой ночи. Он взял ее руку. Она обернулась и вопросительно посмотрела на него. «Джа!» — сказал он. «Да, господин». Он покачал головой. «Оли!» — прошептала она с улыбкой. Он кивнул. «В этих домиках я нашел два сокровища». Она оглянулась на дверь, слегка нахмурилась, потом опять обернулась к нему. «Господин, покажите мне весь мир, если ты меня поцелуешь». Она потупила взгляд. «Рабыня подчиняется приказам. Поцелуй меня, рабыня». «Переправка мулов!» – прокричал погонщик. Он стоял за дверью. Но Оле показалось, что голос доносится откуда-то издалека». Обниматься в таком виде, когда сам похож на большой диван, не очень-то романтично. Но через некоторое время Оля перевел дыхание и повторил «Еще раз, рабыня, господин», – проговорила она с упреком, – «пора идти». Но в глазах ее светилось такое счастье, такая радость, каких он никогда не видел. Она оставляет здесь очень мало приятных воспоминаний. Рабам не разрешается иметь чувства. Но чем бы ни стали эти убогие лачуги для Оли, Джа, они, должно быть, напоминают о том, что здесь она была всего лишь частью мебели. Он понимал, что она права. Им пора идти. Иначе слишком длинная остановка может привлечь внимание. «Пойдем быстрее». Они еще раз поцеловались и шагнули к двери. Как всегда, он хотел, чтобы она вышла первой. Как всегда, она держалась позади. Он настоял, она подчинилась. Вдруг она отпрянула и толкнула его обратно в домик. «Всадники!» Оля осторожно выглянул. В гору поднимались трое, в красном, оранжевом и зеленом. «Неужели сам Тару?» «Погонщик!» Оля махнул рукой, снял с меча одеяло и встал у окна. Процессия прошла мимо. Первым с горбя в седле ехал скучающий погонщик. Далее следовал темноволосый нанджи. Он держал на руках Виксини и пытался успокоить его, повторяя, что мама скоро придет. Катанжи развернулся и смотрел назад, под гору. Ханакура бессильно висел на спине мула. Последний ехала Зорька. Взгляд у Оли замер. Он в первый раз увидел Зорьку на ярком солнечном свете, к тому же верхом на муле. Ее великолепные ноги были видны полностью, бахрома натянулась и обнажила остальные части ее чувственного тела, ух. При одном только взгляде на нее в организме Шансу включилась мощная программа по производству гормонов. Он знал, что зорки здесь быть не должно, что это ошибка, и в этом седле должен ехать кто-то другой, скорее всего еще один воин, старший и опытнее Нанжи, еще один борец. Но Оля не знал, кто именно, и, о, ну и зрелище. Стук копыт раздался ближе. Неужели их узнали? Нет, вряд ли. Скорее всего, Тару решил лично повести самые надежные силы к пристани. Поскольку в храме ему ничего не удалось выяснить, то такая стратегия, самая лучшая. Теперь его уже никто не сможет перехитрить. Найдено ли тело? Возможно. А что с Брио? Охрана в тюрьме сменяется в полдень. И значит, уже тогда Бриу был свободен, а может быть и раньше. Он мог сообщить о том, что светлейший Шансу бежал. Но самым удручающим обстоятельством было то, что вместе с ними ушли и Ханакура в темной одежде, и что у Нанжи теперь черные волосы. К счастью, у Ржавого на руках ребенок, и это отведет от него внимание. Но Тару непременно тщательно осмотрит всех, кто едет на мулах. Пусть его сторонники и ненадежны, но властности Тару не занимать, и он совсем не дурак. Или, может быть, Оля ужаснулся своей внезапной догадки. Уж слишком легко они прошли мимо часовых. Это, наверное, ловушка. Им приказали пропустить беглецов и немедленно сообщить в храм. Даже для Тару убийство легче совершить за городом, в лесу. Тару, один пятый и один четвертый. Что-то они слишком быстро поднимаются по крутому спуску. В честном бою на равных, У Оли и Нанжи, возможно, справились бы с этими тремя. Но они верхом, Нанжи не вооружен, а там внизу еще восемь человек. Даже имея в руках седьмой меч Шиоксина, Оли сомневался, что Шансу сможет одолеть трех вооруженных всадников. Он отошел от окна и прислушался к стуку копыт. Мулы уже миновали четыре или пять домиков, когда трое всадников приблизились к хижине внутри которой предмет их поисков сжимала побелевшая от напряжения рука. Копыта стучали все так же ровно. Уоле осторожно высунул голову и посмотрел им вслед. В ту же секунду он отпрянул, потому что всадники резко обернулись. Он заметил Тару, Тарасингжи и Ганири. У Оли мелькнула мысль, что все кончено. Но стук копыт звучал все так же ровно и через несколько минут затих вдали. Вытерев пот лба, он повернулся к Джа. Они бросились в объятия друг к другу. «Это Зорька!» — выговорил он наконец. Она недоуменно взглянула на него. Он объяснил, и они хором расхохотались. Не переставая смеяться, Оля завернул меч в одеяло Виксини, и, держась за руки, счастливые влюбленные бросились догонять мулов. Зорька вовсе не ошибка. Она одна из тех семи, кого избрали боги. Она помогла им спокойно пройти мимо часовых, хотя Оли не сразу это понял. Между тремя всадниками и Нанджи было расстояние, равное длине меча, но преследователи не видели ничего, кроме зорки.